Кланились мне все время, говорили, что несут меня в свой город, где у них будет праздник, чтобы там меня восхвалять. Я испугалась даже. Я раньше не имела постоянной начинки. Так считалась казенной. В совхозе состояла присилостная секции, а тут... Они меня несли прямо бегом, и вдруг увидели возле леса мешок, в котором была девочка. Они и раньше видели детей, но те были в шубах, а это раздетая. Снеговики меня на девочку надели. Они, к счастью, догадались, что иначе она замерзнет. Потом я узнала, что тут еще и другое было. Замерзнет, не замерзнет, это даже было не так важно, как то, что ее вот так раздетую нашли. Это совпадало с одной легендой, в которую все снеговики верили. У них считалось так. Когда-то давно были сотворены два рода существ. Одни из земли, другие из снега. Они и чередовались. Летом жили земляные... Потом они к зиме замерзали и жили снежные. Потом к лету снежные таяли, ну и так далее. Но затем земляные существа придумали покровы, значит, одежду, и стали жить вечно. А снеговые продолжали таять, никто не мог пережить весну. Но они верили, что однажды придет двуединое создание, которое ни зимой не мерзнет, ни летом не тает, и даст снеговикам спасение. И снеговики тоже станут бессмертны, и доживут до полярной ночи конца времен, когда лета уже не будет. А символом их надежды были покровы, всякие там куртки, тулупы. Их они очень чтили, говорили, снеговой плотен, не покровен, покров бесплотен, сам собою покровен. И вот когда они эту девочку одели, получилось, что сбылось пророчество. Они ее приняли за свое двуединое создание, она просто не успела замерзнуть. А Михаил Афанасьевич считает, что она и не мёрзла, потому что её паровозик грел. Та волшебная игрушка, которую мы все ищем. В общем, так я получила начинку. Вот, жили-жили мы какое-то время. Снеговики очень ту девочку полюбили. Уже весна приближалась. Уже и сроку снеговикам оставалось недели две. Они почти уж не спали. Целые ночи устраивали бдение, пение. Готовились к тайнею уже. Один раз снеговик пришел к нам в землянку посидеть. Сидел, разговаривал. А в печке горел огонь. Снеговику жарко делалось, плохо, потел он. Девочка увидела это и говорит ему, «На, вот накинь про меня». Но он надел меня. Я его холод внутри укутала, ему лучше стало. Он даже не понял сначала, что произошло. Потом другие зашли, увидели. Когда поняли, их словно ошпарило. Ведь всего-то, всего-то им надо было одеться. Они тысячи лет не могли догадаться. А тут бегут, кричат, в рельсы забили. Вот была радость, вот счастье-то. Оделись все к весне. Землянки приспособили, льду, снега напасли. Пережили лето кое-как. Вот как пришли, наконец, морозы, снег, начали новые молодые снеговики появляться в обители. Раньше им бы все заново пришлось создавать. А теперь их старые учат. Знания, опыт сохранились. И числом их уже не то, что раньше. Уже, наверное, в четверо больше. А меня с моей начинкой? Ну, можно представить, как к нам хорошо относились после этого. Но отпустили потом. В город отправили. Три дня провожали, рыдали. Весь город рыдал. Но отпустили. Мы свою роль сыграли. У них теперь новая жизнь. А у нас еще много дел впереди. «Ну вот, — сказал детектор, — вы послушали невероятный рассказ. И я повторно выслушал и повторно изумился. Сколь многое, оказывается, может вместить облекаемая вами пустота. Ведь целый народ, волшебный народ, был поддержан в своей вере и спасен от гибели благодаря вашей сестре. Сколько же в вас сулящих поползновений и драгоценных свойств. Но вы их все поотвергли. Смотрите же, кто вас увлек за собой». Этот несчастный пуховик — слуга алчного затворника. Ему, пуховику, одно дурное знакомо. Но здесь не велика его вина, ведь он и не знавал ничего чудесного. Но вы-то, вы, кто вкусил чудесного, что же вы отбросили его? Неужто стоит оно пуха и праха? Нет, михайло Афанасьевич, ошиблись, Михаил Афанасьевич. И одежки стали по очереди снимать издирать и срезывать с себя значки, пуговицы. Их вскоре выросла целая гора, а одежки снова стали такими же, как до появления пуховика.